Варенька, убирая за клиенткой, ничем не выдавала своего недовольства. Она делала свою работу, и все. Внимательно оглядывала каждый уголок на полу, боковые стенки близ стоящих кресел. Убедившись в том, что последствия плохого самочувствия женщины ликвидированы, Варя собралась подняться с корточек. Туфлей! Заплетающимся языком зашипел на нее глава семейства. Что? Варенька, не понимая, о чем речь, захлопала глазами. — Туфли ей! — Протри! — потребовал он, указывая на ноги жены, выставленные в проход. Кирилл и так уже взвинчены этой сценой до предела напрягся, в любой момент готовый вскочить со своего места и заехать мужику по уху. Но тут события стали разворачиваться с такой скоростью, что он едва успел сообразить, что произошло. Варя, не удостоив мужика, ответом поднялась, развернулась и, скомкав использованные салфетки, с удивительным для такой ситуации достоинством, направилась в начало салона. Пьяный мужик, словно разъяренный зверь, вскочил с места и с криком «Ах ты, дрянь!» бросился за ней. Услышав его вопль и топот ног позади, Варенька видимо, уже не раз побывавшая во всевозможных передрягах, не оборачиваясь, побежала, за несколько секунд она добралась до начала салона и юркнула за синюю занавеску. Еще мгновение и обезумевший пассажир схватил бы ее заформенный пиджак. Но в этот момент произошло что-то невообразимое. Двое мужчин в строгих костюмах, сидевшие по разные стороны прохода в первом ряду салона, одновременно встали со своих кресел, а пьяный мужик оказался вздернутым вверх за ноги. Сначала он стукнулся лбом об пол, а через секунду полетел по проходу обратно. Кирилл невольно присвистнул и подумал, что любому нормальному человеку такого удара вполне хватило бы для того, чтобы вырубиться. Но этот субъект даже и не думал терять сознание. Правду говорят, что пьяному море по колено он моментально вскочил на ноги и, ничего не разбирая, начал махать кулаками во все стороны, нанося удары, куда придется. Женщины вокруг завизжали, мужчины вскочили с мест. Началась настоящая драка. Не помня себя от ярости, Кирилл всего за долю секунды оказался в этой же свалке, он пытался схватить мужика за руки повалить его на пол но тот вывертывался ускользывал словно угорь самир тоже оказавшись рядом пыхтел как паровоз и все время сокрушенно повторял как можно так да обижать? через пару секунд возмутитель спокойствия уже лежал на полу лицом вниз его держали за руки за ноги а самир гордо восседал на спине смутьяна кирилл с трудом успокоившись едва удержался от того чтобы не добавить чертову алкашу ботинком под бок слава богу вовремя опомнился а лежачих не бьют люди в костюмах в общую свалку не лезли стояли в стороне и что-то озабоченно обсуждали с евгением в конце концов оба согласно кивнули и заняли свои места подоспевший к месту драки маршал скрутил руки пьяного пассажира за спиной обмотал их скотчем и отвел мужика на место. Вокруг людей, которых Савин успел задеть, засуетились бортпроводницы. К счастью, мужчины отделались синяками или царапинами, а женщины и дети — испугом разной степени тяжести. — Господин Савин, пройдемте на выход. Кирилл наблюдал за Евгением, который угрожающе нависал над скрученным пассажиром. — Мы снимаем вас с рейса. — Не имеете права зло зашипел тот, «прекрасно имеем». Евгений озабоченно посмотрел на часы. Кирилл подумал, что теперь точно будет задержка рейса. Хорошо, еще руление они не начали, должны сразу подогнать трап. Но все равно из-за одного пьяного недоумка все пассажиры будут сидеть в самолете час или два, кто знает, и ждать, когда этот толкаш соизволит вытащить себя из кресла. Кажется, с полгода назад все СМИ пестрели сообщениями о том, что ужесточены меры борьбы с пьянством на авиатранспорте. Штраф с 500 рублей подняли до 700. Обхохочешься. Напугали ежа. Бутылка виски в диете фри стоит дороже. Николаеву кто-то рассказывал, что авиакомпании требовали поднять штраф до 50 тысяч рублей. Да только депутаты испугались за собственные кошельки. А вдруг, как самим приспичит в полете напиться? Кирилл едва сдерживал в себе громадное желание схватить Савина за шиворот и вытолкать из самолета. Только вот связываться с этой падалью не хотелось. Заставят потом в милицию идти, показания писать. И плакали тогда встреча с Джерми, съемки фильма. Ай, черт, с ним, с Савиным. Пусть Евгений сам разбирается. Работа у него такая. Мужик с места не двигался. Похоже, в вопросах снятия с рейса он был большой дока. Понимал, что старший бортпроводник никакой власти над ним не имеет. — Пройдите на выход, — повторил Евгений, чеканя слова. — Нет! — Вызвать милицию? Громко, так, чтобы все слышали, спросил старший бортпроводник. — Валяй! — пожал плечами Савин. — Я лично остаюсь. Николаев видел, как Евгений развернулся на каблуках и стремительно направился к дверям. Видимо, понял, что тянуть дальше нет смысла, нужно вызывать наряд. Кирилл тяжело вздохнул. А что он может сделать в такой ситуации? Только набраться терпения.